Глава 15. Моральные правила не должны мешать инстинктивному счастью. Бертран Рассел. Кто-то с топором пронесся по стене за моей головой. Раздались вопли. Потом громкая бум! Разлепила глаза. Какого тролля лысого тут творится? В локти от моего носа ошарашенно хлопал глазами сонный арк, со склоченной после ночи шевелюрой. Помотал головой, крепко зажмурился, приводя разбежавшиеся мысли в порядок, распахнул уже осмысленные глаза. Одним гибким скачком взлетел с кровати и послал мне мысль. «Пойду, взгляну, что там. Это у Эмита с Эрисом». Я кивнула, поудобнее устраиваясь под теплым боком у беспокойно завозившегося Ти. А вот Шон продолжал безмятежно спать. Чуть приоткрыв рот и светло улыбаясь, наверное, соседняя галактика снилась. Покосилась на окно. Темнотища. Похоже, еще ранису светная. Того, что на топот и грохот к покоям принцессы может сбежаться весь дворец, я не опасалась. Мы ставили двойной полог тишины каждый вечер. Один внутри моей спальни и второй на все покои. Все происходившее снаружи было слышно, как обычно. А вот от нас... Не доносилось ни звука. Повелитель вернулся через пару минут. По лицу было видно, что он смеялся, и, дай повод, тут же расхохочется вновь. Тихонько прилег рядом со мной, притянул мою руку и улыбнулся. Знаешь, что учудили эти негодяи? Оказалось, что у близнецов сегодня день рождения, и Эрис приготовил Эмиту подарок. На его взгляд, ужас, до чего смешной и одновременно актуальный. Потерпеть до утра белобрысый поганец не мог. Растолкал любимого брата затемно и преподнес ему браслет с лично зачарованным камнем призыва. Эмит был настолько заинтригован, что даже проснулся. Нацепил браслет, позвал, и в его руке оказалась здоровенная черная чугунная сковородка с затейливой надписью по ободку «Утварь для девственниц от святого Колина». Эрис сложился пополам от смеха, глядя на растерянное лицо одаренного. Вот выражение радости и благодарности Эмита по поводу преподнесенного братом презента нас разбудили. Я улыбнулась. Надеюсь наши подарки составят достойный комплект со сковородкой святого колина. У меня были припасены два похожих старинных коротких меча гном ей стали Про который Арден сказал, что они как раз придутся близнецам по руке. Сам же Арден и Тиану собирались подарить пару зачарованных кинжалов и книгу заклинаний по огненной стихии. Интересно, а что приготовил Эми для Эриса? Надеюсь, не подарочное издание сборник храмовых гимнов, а то мы все тут взвоим. Арден растянулся рядом на боку, завладел моей рукой и, глядя в глаза, начал перебирать пальцы. Решив, что равновесие нарушено, я тоже притянула к себе его правую руку и стала гладить и целовать. Рука вырвалась, пальцы прошлись по моим губам, подбородку, прочертили линию по шее, обозначили ямку у ключицы. И теплая, твердая ладонь нырнула в вырез рубашки, накрыв холмик груди. Мы оба дышали, как после кроса вокруг Красной башни. Орден затряс головой. Уже скоро, две-три недели, не больше, а потом, Белль, клянусь, я, забыв о своем обещании про то, что не пойду никуда, пока не узнаю, что именно мне предлагают, кивнула. Но, пожалуй, пора вставать, а то так и она разбудить недолго. Раз проснулась, так хоть спою. Что-то давно я наших собачек на псарне не радовала концертами. Подошла к окну, высунулась по пояс. Так меня и в городе услышат. И заголосила. Собаки дружно завыли. Внизу кто-то заматерился. Через полминуты пришла жалобная мысль от Шаарана. «Астер, ты что обалдела? Хоть предупреждай, когда собираешься концерты закатывать. Я в Галарене ночевать буду». «Нам же сегодня всю ночь не спать, а ты...» «Эх...» Но не объяснять же ему, что меня саму ни свет, ни заря разбудили. До занятий мы успели помахать мечами на плацу в заснеженном Галаренском саду и вернуться назад, в Лоран, где я изобразила вялую апатию за завтраком. Отодвинула нетронутую тарелку с очередной морковной запеканкой, пожаловалась на головную боль и недомогание и сообщила, что собираюсь весь день провести в своих покоях за вышиванием и с книгой сказок. Дядя, за креслом которого по-прежнему стояли двое гвардейцев, не возражал. Потом мы снова скакнули в Галарен, переоделись и побежали на вторую пару приобщаться к культуре и языку викингов. Спасибо Верису, который, подыгрывая нам, составил расписание так, чтобы всю неделю первыми занятиями оказывались либо общая физическая подготовка, либо медитации и методы усиления внутреннего источника, ходить на которые нам было не нужно. Я гордилась, что за каникулы выучила алфавит, в котором одних гласных было больше тридцати. Но оказалось, что одним этим руническим безобразием дело не ограничивается. Смысл фраз в языке викингов зависел от расставленных ударений и порядка слов. А еще существовало несколько частиц, добавление которых к корням слов меняло их смысл непостижимым пока для меня образом. Наш преподаватель, высоченный, широкоплечий, светловолосый лорд Галлард, сам похожий на викинга, посмеивался, глядя на вытянувшиеся лица студентов. Сидевший рядом со мной Ар, следил за тем, что я творю, поправляя написание рун и заставляя повторять их снова и снова». Добиваясь правильного произношения, Гарлд постоял у нашей парты несколько минут и, посмотрев, что делает повелитель, одобрительно кивнул. Перерыв мы провели в парке, на нашей скамейке. Есть не хотелось, поэтому я просто забралась Ардену под мышку, время от времени поднимая лицо, чтобы встретить его поцелуй. В голове вертелась какая-то вредная мысль, не давая поймать себя за хвост. «Да что ж такое?» Думала о вечном льде, о мороках на башнях, и тут она мелькнула и пропала. Вот хитрая зараза! С досадой стукнула ладонью по краю скамейки и уставилась на свою руку. Вот оно! Пока мысль в своей кристальной ясности крутилась у меня в голове, позвала всех — Шона, Ти, рядом сидящего Ара. — Шон, мы сотворили наши мороки на башнях, так? чтобы любые попытки снять иллюзию извне, только укрепляли ее, так? Так, отозвался Шон. Белль, ты что-то нащупала? Шон, можно делать щиты, поглощающие удар. Такие никакой тролль не разнесет. Чем сильнее будут бить, тем крепче станет щит, понимаешь? Белль, ты гений! Ну вот, допрыгалась. Теперь останусь старой девой, Какой парень в своем уме захочет жениться на гении? Мы хотим. Ну тогда ладно. Договорились, что Шон займется этим немедленно. По его словам, дело было несложным. Просто раньше никто не думал в этом направлении. К вечеру мы все сможем поставить на себя новые конструкции. И на остальных тоже. Отлично. К шести вечера в нашем саду снова собралась большая компания. Я в своем натуральном виде стояла с Тиану с одной стороны и Шаараном с другой, приветствуя гостей и приглашая их к накрытому столу с холодными закусками, пятью сортами сыра, ветчиной, копчеными форелью и тонко нарезанной белорыбицей, и, наконец, пряной карюшкой. Рядом красовались кувшины с разными соками и морсами. Прибыли властелин небес с женой. Аршиса крепко обняла меня и поцеловала. Меня к ней тоже тянуло, и, думаю, она это чувствовала. Пришли лорды Алви, Барден и Верис. Прилетел Алсинель ему снова предстояло страховать нас во время слияний на месте снесенных алтарей. Арден приволок с собой из Лорана Эриса и Эмита. Повелитель решил, что те уже достаточно взрослые. Пусть посмотрит своими глазами, чем мы тут занимаемся, пока они в Лорене беспорядки безобразят. Пора им вырасти. Настоятеля Арисия в этот раз не позвали. В Тершаранте другие верования и его благословение не имело бы там никакой силы. Невидимый Шон болтал ногами, сидя на краю крыши. Когда все перезнакомились и поприветствовали друг друга, занялись щитами. Я не стала объяснять, что именно мы сотворили. Просто сказала, что стоит обновить щиты до того, как тронемся в путь. Я сама... Мои женихи, Шон, Алсине, или пара белобрысых проглотов уже были защищены, так что работы предстояло относительно немного. Магичили мы сти по очереди, а Шон подсказывал и направлял нас со своего насеста. Уже стемнело, когда мы, все невидимые, вышли за ворота. Открыть свой портал из нашего сада было не под силу даже Властелину Небес. Он все же попробовал, но обломался. Так что стартовать предстояло из дома Шао. Ходить пешком никто не собирался, да и времени на прогулки не было, поэтому мы просто взмыли в небо и уже через несколько минут оказались у входа в особняк Шаарана. Сначала казалось, что эта ночь дастся нам намного легче предыдущей. Властелин Небес заранее позаботился о том, чтобы отловить всех виновных и отогнать куда подальше всех остальных. Останки убитых тоже были убраны. Не копаться в чужих мыслях, не лечить кого-то было не нужно. Да и жертвенников Тершаранте нашли всего четыре. Эрис и Эмид, ставшие под требовательным взглядом повелителя в ряд тех, кто счищал кровь с пола в первой пещере, побелели как мел. Весь задор парочки веселых братцев пропал. Мне было даже жаль их. Гарсин, всю дорогу потиравший руки в предвкушении, тоже пришел в откровенный ужас. От увиденного и от мысли о том, что творец этого жуткого кошмара, возможно, каждый день здоровается с ним за руку в факультетских коридорах. Очистив пол и камень, поставили защитную сферу вокруг алтаря. Аршиса с мужем не вмешивались. Понимая, что мы знаем, что делаем. Не нравится мне он. Очень жирный, выдал невидимый Шон. Интуиция мага не подвела. Сколько энергии было накачано в жертвенник, мы узнали минуту спустя, когда я расколола алтарный камень. Долбанула так, что я только успела взвизнуть. Держите. Похоже, в чашке драконьей крови силы на порядок больше чем в какого-нибудь короткоживущего рыбака человеческой расы. Я зажмурилась и уперлась в пол уже не глядя на ту черно-багровую клубящуюся жуть, что напирала на наш купол изнутри чувствовала как рядом выкладываются до предела ордена стонет от напряжения шон стараются остальные. это длилось и длилось И когда казалось уже что не удержим, И сейчас бабахнет, разнеся всю долину под нами. Черная ярость начала затухать. Мы попадали, кто где стоял. Сидели и ошарашенно переглядывались. Да, вот она, драконья сила во всей красе. Подозреваю, что три остальных еще хуже. Нарушил тишину властелин небес гладящий по голове лежащую рядом жену. — А где я сама, кстати? — А, сижу на животе ути? Ну, это нормально. А вот почему Шааран завалился мне на ноги? И, судя по лукавому взгляду, не настолько он обессилил. Пихнула хитреца в бок. Нечего на мне разлеживаться. Дракон состроил жалобную физиономию и неохотно сполз на пол. Но то, что сказал Шангар, не лезло ни в какие рамки. Чего-то более масштабного нам просто не удержать. Надорвемся, или нас снесет взрывом. И полстраны за одну. Кстати, один из алтарей прятался в расщелине на склоне Шангари. Нового извержения вулкана не желаете? Что же делать? Оставлять их нельзя. Даже без новых жертвоприношений это неиссякаемый источник сил для черного мага и страшная скверна для всей страны но и взорвать половину Тершаранта совсем не улыбалась. Я стиснула пальцами виски. «Должен быть выход!» «Шон, давай думать вместе!» «Кстати, ты как?» «Живой. Только слиться бы поскорее. Я совсем на нуле». «Замечательно, он на нуле. А стазис на всех кто будет накладывать?» «Ты?» «Всю жизнь мечтала потренироваться в магии на линии Небес и Ректоре Академии. Незабываемый опыт, ага». «Не волнуйся, я подстрахую, на это меня хватит». Слияние вернуло и силы, и магию, и ясность мысли. В последние мгновения меня хватило даже на то, чтобы протянуть руку стоящему рядом Алсинелю, подтянув его к нам. И теперь владыка блаженно улыбался. Что его резерв снова полон, он уже сказал. Шон снова исчез из виду, а мы художественно разлеглись на полу чтобы продолжить действие с того места, на котором его прервал стазис. Барден покрутил головой, прищурился и остановил на мне вопросительный взгляд. Я коротко кивнула, а потом скупо качнула головой. Да, это я, но не спрашивайте, рассказать не могу. Ректор насупился, задумался, потом улыбнулся и тоже чуть заметно кивнул. Эрис и Эмит потирали бока обмениваясь эмоциональными репликами на каком-то только им понятном птичьем языке. Ар подал мне руку, помогая подняться с пола. Алсинель подошел сбоку, предложив свой локоть как опору. Я улыбнулась и прислонилась к владыке. Аршиса заинтересованно наклонила голову. «Чудеса! Тут такое творится, а мы даже сейчас продолжаем ломать комедию!» Или именно в этом и состоит жизнь?